несколько лет ранее. Первое, что он увидел, было солнечным бликом на стене. Занавеску задернули не очень плотно. Он решил, что это и есть тот, другой свет, но еще через час понял, что ничего ровным счетом не произошло. К тому времени он находился уже не в самой Уфе, а на одном из объектов. Медсестра, сидевшая в кресле в противоположном углу палаты, констатировало событие. Через три минуты появился врач и назвал его настоящим именем, тем, которое было дано ему от рождения. Еще через два часа его посетил генерал Слепцов собственной персоной. Разжалованный в свое время последним министром генерального секретаря, после исчезнувшей вовсе незнамо куда, он теперь лично явился при светлые очи пса. Приказ о сдаче пса мусульманам в свое время отдал именно он, но тот, кто лежал сейчас на белейших простынях и познавал на себе искусство врачевания при содействии заинтересованных и могущественных лиц, зла на него не держал, на войне принято жертвовать людьми, и, если бы жертвовали Слепцовым, он не вправе был возражать и проклинать своих более высоких начальников. Война, начавшись однажды, Так и не закончилось, только окопы врага заняли бывшие союзники, а враги могли теперь стать и друзьями. Через неделю примерно ему уже можно было вставать. Объект находился за городом в глубине роскошного сада. Теперь он целыми днями сидел в этом саду и даже прогуливался под ручку с медсестрами. Разговор со Слепцовым состоялся на двадцатый день. Прежде они сыграли две партии в шахматы, после чего пёс попросил принести ему коньяку, на что генерал показал фигу. «Зачем я вам понадобился?» «Во-первых, товарищей в беде не бросают. А во-вторых...» «Если о-вторых, то продолжим. Ты форму потерял. Мы тебя держали на виду время от времени. Никакой лички не было». «Была». «Кто?» «Много будешь знать, скоро состаришься». Сам сообразишь потом, может быть, захочешь рассказать что-нибудь. Про прогулки свои по городу. Ты ведь любишь совершать их в одиночестве? Вот и гадай потом, то ли шел зачем, то ли томление души, зачем чистился, если просто томление. Хорошо, что теперь будет? Подлечишься и на работу. Шутки шутите? Никаких шуток. Я не хочу. Тебя и никто не спрашивает? Я не хочу и не буду. Тогда тебя придется очень хорошо попросить. Про присягу будешь вспоминать? Про нее, родимую. Я пулю в себя пущу, горло сам себе перегрызу. Видал такое? Посмотреть хочется. Как это? Вернее, поступай, как знаешь. Потом. Что случилось? Нас предали. Не смешите меня. Мы теряем последнее. «Слушай, мужик, генерал ты сейчас или под генералок Отпусти меня с миром!» «Куда?» «В гиену огненную, где скрежет зубовная тьма кромешная. Во внешнюю тьму отпусти!» «А в райские кущи не хочешь направления?» «Не говорите, дядя, о том, чего не понимаете. Причащались давно?» «Не верю я креликам. Приду тихонько, свечку поставлю. От таких хождений во храм один вред». «Тебе, конечно, видней. Говорить будем? Как-нибудь потом!» Алексей еще в волю поизмывался над старшими по званию. Он многое себе позволил. По прошествии времени генерал появился снова и снова ушел ни с чем. Отношения с администрацией стали накаляться. И тогда однажды белым днем он попросил позвать Слепцова снова. Тот явился после академической паузы. дабы соблюсти этикет». «Где?» – спросил пёс. «Недалеко от твоего последнего места пребывания, там, где сейчас похоронена урна с твоим прахом». «В Полонии?» «Нет, всё проще и сложнее. Латышский выучишь? А с литовским что делать?» «Забудь. Тебе и по Латвии не гулять. Ты будешь там присутствовать. Что нужно? Человека одного найти, ты его знаешь шапошно». Вы проходили семинар один вместе, вас там было семь человек. Теперь в наличии ты и еще один товарищ. Ты должен вспомнить, мы поможем тебе. Видик один покажем, потом еще один. Парень прошел через глубокую пластику. По другим особенностям, ты его опознать, наверное, сможешь с натяжкой, но сможешь. Придется постараться. А потом? А потом иди куда хочешь, только больше не попадайся. Я вам верю с трудом, но все же попробую, может быть. Очень он латышей не любил, оттого и согласился. Когда он совершенно пришел в себя, то первое, что потребовалось, вернуть ему книгу. Это посчитали капризом вернувшегося оттуда. Но пес был так настойчив в своем капризе, а состояние его так еще оставляло желать лучшего, что просьбу решили исполнить. Речь шла о книге на английском языке по истории древней Месопотамии. Он на память назвал автора и год выпуска. Первая версия о книге-шифраторе так и осталась недоказанной. В Уфу выезжал человек и книгу эту в конце концов нашел. Она осталась в номере после эвакуации пса. По причине отсутствия иллюстраций и иностранного происхождения показалась никому не интересной, и была испещрена пометками и подчёркиваниями. В конце концов она осела в одном из номеров на этом же этаже, на антресолях, откуда и была извлечена и отправлена на объект. Больничка Волосова совсем простая, а положили его и вовсе в коридоре, укололи, выдернули назад с вожделенных высот или глубин, это как что понимать. Внесли в регистрационные книги, и оставили до утра отдыхать. Кровать с панцирной сеткой, армейское одеяло, но просто неправда чистые, скромное обаяние персонала и Саша на табуреточке. А в книге той писалось вот что. Сенахирип захватил Вавилон и вынудил Мордук Аплодина бежать в Элам, а потом, напав со стороны моря, сжег Эламские прибрежные города. Мордук Аплодин канул в вечность, но через 300 лет Набо Паласаром продолжил его дело и достиг успеха. А потом и вовсе Навуходоносор женился на Аметиде, дочери медийского царя, и Вавилония укрепилась всерьез и надолго. Он возил эту книгу с собой в разные страны, она побывала в джунглях и в номерах отелей, дорогих и почти ночлежных, В принципе ничего, что могло бы указать на его национальность, нельзя было брать с собой, но книга на английском языке, издана в Швеции, как и куда после попала, тайна. Он помнил ее уже наизусть, но все же снова и всегда находились именно те страницы, которые были ему нужны именно в этот день и час. Он словно бы сам сейчас жил на том востоке, который, по иронии судьбы, называется ближним. Была страна Калду или Халду, и жители ее назывались Халдеями или Калдеями. Халдеи все же более привычно. Они жили среди топий и болот, среди озер и тростника на самом юге Вавилонии. Жили они в основном по мелочам, немного земледелия, немного побольше рыболовства, скудный скот мычал их хрюкал в стойлах, и территория, где жили Халдеи, делилась на составные и образующие части, молекулы, дома. Земли халдейских племен не были четко разграничены, и политическое могущество зависело от личного влияния и взаимоотношений с более могущественными царями. Племя, располагавшееся вдоль тигра, получало от соседей оружие и деньги, что помогало создавать ему осложнения правительству Вавилона. В принципе, халдеи и существовали для того, чтобы создавать Вавилону осложнения. Эти племена отличали от прочих соседей отсталостью и нет прямых указаний на то, что у них был свой язык. Главные особенности образа жизни халдеев проясняются при изучении конфликтов между двумя империями – Ассирийской и Вавилонской. Особенно интересны письма с донесениями и жалобами. Солдаты, шпионы, патриоты и просто доносчики – чиновники, начальники. Халдейские племена, не связанные прочно с крупными и сильными вождями, легко переходили на сторону то одного, то другого. Они боролись за свой суверенитет друг от друга и больших империй. Они время от времени группировались и отказывались платить налоги и служить правительству. Если от них не откупались, то они пакостили, грабили караваны, и нападали на небольшие города. И все же они были ближе к Вавилону, и потому были обречены. «Красиво бредил», — прокомментировал Саша. «Излагай дальше». «Про что я говорил?» — заинтересовался пес. «Про Вавилон. Как я про рыбалку брежу, так ты про этих охламонов». «То-то же», — отозвался он. «Доктора сказали, что ты уже того, с рубчиками. Было дело». А как оно в прошлый раз обошлось? Попробую вспомнить, только тебе не расскажу. Не было там никакой рыбы и вавилона не было. А что было? Холмы и зеленая луга, так-то вот. Каждый вечер он пробегал по холмам вокруг объекта 12 километров, в нем снова заработал хронометр. Ровно через час круг замыкался и можно было вставать под душ. Со времени своего свидания с вечностью он не притронулся к водке. Можно и нужно было входить в режим постепенно, но первый же кросс стал для пса экзаменом. Он загадал, если не пробежит эти 12 верст, неважно за какое время, то ничего у него уже не получится. Тогда он уже настоящий покойник. Уйти с объекта не составит для него большого труда, а там в город – была одна заветная пивнушка на окраине. Первый километр был ужасным. Он пробежал его за пять минут и готов был уже сойти с дистанции. Пот, обильный и нездоровый, стекал ручьями, но тропинка в сосновом в лесу пошла вниз, и можно было расслабиться. Перед следующим холмом он собрался и почти вполз на него. Через три километра понял – будет жить. По возвращении пульс обозначился на отметке 170. Врач наорал на него. На следующий день в паре с ним бежал свободный от дежурства партнер. После 30 минут бега приказано было остановиться, но он не послушался, только сбавил скорость. На шестой день решил отдохнуть и делал только упражнения на растяжку и махи. В принципе, можно было воспользоваться тренажерами, Но их-то пес ненавидел попросил привезти гантели а после пудовую гирю отжимался бегал качал пресс раз в неделю его возили в воинскую часть на полигон дрожание рук сменилось вскоре крепкой уверенностью и офицер иронично выдававший патроны понял что этот представитель деловых кругов желающий немного потренироваться за деньги а так его представили Не совсем прост, так в части не стрелял никто. Осенние листья стали счастливым покрывалом того месяца. Кроссовки легко и твердо опускались на землю. Во время бега хорошо думать, вспоминать, строить планы. Сейчас на столе его комнаты лежали самые последние аналитические записки по республике. фамилии и краткие, но вместе с тем убийственно точные характеристики политиков, банкиров, оппозиционеров, силовиков и так далее и так прочее. Состояние экономики и прогнозы политологов. В свое время он должен был побывать во всех столицах союзных республик и не было причин, чтобы не сделать этого. В самом черном сне не предполагал тогда офицер советской разведки, что он объезжает объекты на будущих сопредельных территориях. Рига ему тогда не понравилась, и не нравилась никогда, его больше влекло на восток, да и зачеты он сдавал в Киргизии, дипломную работу в Пакистане, планы крупных городов Латвии в двух вариантах, советские названия и нынешние. Здесь можно было не беспокоиться, никаких больших новостроек за истекшее время почти не случилось. Нагрянули старые хозяева, получили в управлении недвижимость предков, выкинули на улицы жильцов, проживавших там, но управлять ничем не смогли. Это уметь нужно: содержать здания, платить налоги, коммунальные платежи, страховку. Много домов на окраинах и поближе зияли мертвыми окнами. Так следовало из газет и заключения товарищей консультантов из Госком имущества. По ночам В перерывах между изучением оперативных документов он читал переводные стихи латышских авторов. Это было ему и вовсе ни к чему, но приступая к работе, он вкладывал в это слово смысл наиполнейший и добросовестнейший. По сей день где-то в ячейках закрытой памяти на всякий случай лежали тексты о других странах и людях, слова на экзотических языках и песни печальные и радостные. Печальных оказалось больше. Я белую рубаху почувствую спиной, Когда застудит память крутую плоть свою, И из осенней бани, ступая по жневью, Белейшие женщин отправятся домой. Таинственные белейшие женщины, О которых писал Август Страух, Давно уже состарились. В тысячный раз появлялся на экране некто, Запись, оставшаяся в архиве. Рост средний, фигура худощавая, была, лоб прямой, брови прямые, нос, подбородок, уши. Это очень важно, уши у него не изменились, уши овальные, глаза голубые, волосы темные, плечи, походка, родинки и индивидуальные приметы на лице отсутствуют. На груди, на уровне сердца, родинка имеется, а главное, должен быть шрам на правом бедре, после ранения в брно. Там он работал в 68-м году, 20-летним. Знание языков английский, немецкий, испанский. У английский и два экзотических. У обоих первые разряды по игровым видам спорта и легкой атлетике, не считая других специфических навыков. Он стал называть его для себя котом. Семинар тот, где они пересеклись, состоялся 15 лет назад. Вместе они были три дня. В памяти остались лицо, склонившееся над столом, тембр голоса, походка, рукопожатие. Коньяк кот пил обыкновенно, как все, как большинство, стопку залпом, следующую держал недолго во рту и проглатывал. Все это вспоминалось теперь отчетливее. Машина времени заработала. Он узнает кота, не узнает при внезапной встрече с налета. А при общении за столом, даст бог не однажды, узнает. А остальное дело техники. Он встал под душ, после осмотрел себя в зеркале. Беда покинула его на время. Он годен для оперативной работы. Власть меняется, режимы приходят и уходят, интересы государств остаются. Нужно их блюсти и предателей карать жестоко и неумолимо. Рутинное ознакомление с доступными для уровня предстоящей работы документами входило в ликбез перед началом любой подобной операции. Знания эти могли понадобиться, а скорее всего, они так и останутся в своих ячейках и кладовочках. Он отнесся к этому досугу, как и ко всему прочему, добросовестно. В Пскове он должен был сесть в питерский поезд, переодеться в спортивный костюм, растянуться поверх одеяла. две таможни, проверка документов, цель поездки частная, деньги в валюте 3000 долларов. в рублях 300 рублей в латах не имеется. Чай с лимоном. Едва он вступил тогда на перрон, взглянул на тихое это небо, с легкими облаками вдали, на коробку вокзала, с карандашом часов над ними, к нему пришло ощущение будущей неудачи, Так было уже однажды, когда напрочь была провалена операция в Греции. Он ушел невредимым чудом, оставляя подготовленное для работы пространство, бросая людей, но помочь им был не в силах. Неудачи случались и до этого и после, но ощущение провала тогда пришло ниоткуда без причин, совершенно так, как сейчас. Он пожалел, что не остался в башкирском морге на законных основаниях. Уже после, когда менял доллары на латы в подземном переходе под вокзальной площадью, он забыл этот пронзительный холод, объявший его несколько минут назад.